Глава 14. Хрячья перспектива Помещение нам досталось почти в 100 квадратных метров. Правда, четверть его была без пола с такими стопелями для катеров. Но нам и так места хватит, а станки, несмотря на потертость, были рабочими и удобными. Пока я воландался с ТО катеров, Света оборудовала нам из запасов автобуса что-то вроде комнаты спальни. Ну и появилось время подумать немного, а то все на бегу последнее время. От свиней к шниперсону, через носика, просто даже подумать толком некогда. На мысли выходили как умеренно оптимистичные, так и пессимистичные. Если экстраполировать данные, то Сибирь выходила каким-то запредельным кромешьем, что, учитывая весьма и весьма агрессивную и опасную местную фауну, Да плохо выходило. Светка говорила про чуть ли не армии, не вернувшиеся из Сибири. Я вот слышал, а не слушал. С другой стороны, местные вполне поднаторели именно в борьбе с фауной. И мозги у меня в нужную сторону закрутились. Так что выходило, что в теории для пути на Сибирь нужен этакий лазерный танк на мощных гусеницах с кучей атомных батарей. И даже если зверье совсем лютое и неубиваемое, ну или растения, или даже грибы, Дарвин знает, что там на намутантило, то на прожарку когерентным лучом оно будет возражать. И отбегать никуда не денется. И дорогу, если она не сохранилась, можно пробивать сквозь деревья. В общем, примерная картина складывается. Правда, кучу деталей надо продумать и решить. От самих лазеров, которых надо не три, а все 33, до нового кузова, место под атомной батареи, место нам, и место для провианта. Знакомство с козлами меня как-то в возможности выйти в Сибири поохотиться разубедило. Точнее, можно, конечно, но, скорее всего, один единственный раз. В общем, я закончил, выдал кислому поликарпычу обслуженное. Вообще кислость его была какой-то буквально органической. Выходило ощущение, что этот дылда находился в противоестественном, но органическом родстве со взрывными ананасами. Но обсудить эту занимательную теорию со Светой у меня не вышло. После ухода катеровладельца подруга ультимативно ухватила меня за деталь организма, потащив проводить натурные испытания спальни. В общем, неплохо вышло, нужно признать. Правда, после испытаний возник вполне резонный вопрос. все тот же. Жопы. Ну вот есть у нас станки. Это замечательно. Но для того, чтобы сделать из чего-то ненужного что-то нужное и ценное, нужно это ненужное купить. А у нас жоп нет. Продать автодоктора и атомные батареи. Хотя гораздо меньше батарей, чем я предполагал изначально. Логичный вариант. Но это, как и светина рука, о которой не стоит забывать, без стационарного иона никак. А жоп у нас, конечно, прибавилось, но нужно три а у нас и тысячи не наберется. Так что переглянулись мы на деле, понимая всю глубину свинства и злодейства поджидающих нас хряков Химзу, патронов с цельной и тяжелой оболочкой наделать было толком нечем подходящих станков в мастерской не было. Конечно, их можно и купить, но это опять съест все наши жопы. В общем, пошли с чем есть. Хотя перед выходом я почти как девушку оглаживал и осматривал типа П. «Жорочка, я, конечно, понимаю твои глубокие душевные переживания», — саркастично выдала Светка, смотря на печально поглаживающего импульсник меня. И ты его даже дотащишь, мой парень сильный. Но если ты начнешь стрелять из типа пав свиней, то вскоре скроешься за горизонтом, оставив слабую и беззащитную меня на растерзание этим грязным животным, пригорюнилась она. Свет, я прекрасно понимаю, что отдача меня унесет. Если не за горизонт, то очень далеко. Вздохнув, признал я, Я о химиризации думаю: скелетный? Уточнила Света. Угу, ей самый. ТТХ, в принципе, позволяют из того же типа ПА стрелять с рук. Правда, не длинной очередью. В теперешнем окружении согласна, типа по скорее как ручное оружие выходит, задумчиво констатировала Андроид. Ну да, местные рельсовые разгонники штука, конечно, мощная. Только скорострельность у них аховая, 20 выстрелов в минуту. «Ну, хорошо. Положим, можно до 30-40 довести, если обмотки помощнее сделать и с конфигурацией рельсы поработать. Но все равно, не автоматическое оружие, как ни крути. А мы с тобой сами были свидетелями, как скорострельный дальнобой бывает критически нужен. Напомнил я о столкновении кооперативщиков с мутантами», на что Светка кивнула. «Так что да. От типа по? как ручного оружия. Я бы не отказался. — В общем, разумно. А что тебе для этой химеризации нужно? — Не встречал пока. Отрезал я, с содроганием вспоминая, о какой пакости мне плел ассистент. — Это понятно. А нужно-то что? — Неважно. Встречу — узнаю. — Жора! — Не скажу, Свет, отстань. — Не отстану. Жорик, говори немедленно, что тебе нужно для химеризации уперла руку в бок и начала клевать в мозг злобная Светка. Так до дворца бы и добрались. Я с проклеванным мозгом, а Светка не солоно хлебавшая, потому что комсомольцы не сдаются. И не хочу я об этой мерзости говорить, если честно. Но в пути мы услышали громкий протяжный гудок и наблюдали редкое зрелище — движение длинного поездного состава по длиннющему железнодорожному мосту через Печору. Это само по себе было редкостью. Поездов было не так много, как и людей, к сожалению. И товаров, доставляемых не по реке, а тепловозами, набиралось на два вагонных состава за все время нашего пребывания в Столидаре. Но проход этих маленьких составов не был связан с гудком, сотрясшим по ощущениям весь Столидар. Да и сам состав был немаленьким дюжина небесно-голубых здоровых вагонов. Кооперативщики, удивленно констатировал я, их же в столидар не пускают. А ты посмотри на башни, Жора. Эта Светка правильно подметила: На локомотивах и вагонах, на местах, где в Собинке мы видели многоствольные турели, зияли провалы. Водают. И что, торговать будут? вслух задумался я. В Сталидарии нет. Они транзитом, Жора. Проходят по мосту, демонтировав оружие. Условия Столидара. А на той стороне вооружаются. «И это вместо того, чтобы просто признаться, кто они такие», — хмыкнул я. «Именно», — кивнула Светка. «А гудок — тревога. Видимо, что-то насчет условной опасности. Точно не знаю». Пожала плечами она. «Видимо, так», — кивнул я. «Жорик». «Ну скажи, что тебе надо для химеризации?» «Свет, не скажу, отстань». «Не отстану, пока не скажешь». «За что мне все это?» «В награду, Жора. Умная, красивая и сексуальная я». «И скажи, что тебе надо для химеризации?» «Не скажу». В дружеской и теплой атмосфере игры на моих нервах, товарищем Светой, мы добрались до округи дворца. И, наконец, Светка перестала меня клевать в мозг и приготовилась, как и я. И? А ничего. Вот ни одной наглой свинины. Подошли к дворцу. Сгрудились голубчики, наблюдают. Плотный такой толпой, в проходах, в темноте, между колоннами. «Свет, ты знаешь, вот что-то у меня желание идти туда никакого», — признал я, описав расклад. — Знаешь, Жор, вот до этого дворца я бы над тобой посмеялась. — А сейчас не смеешься. скептически фыркнул я. — Смеюсь, но по другому поводу. Небрежно отмахнулась рыжая. — В общем, лезть и вправду не стоит. — Сотни? — Может, и тысячи, Свет. Электроактивность тел сливается, точно не понять. А в замкнутом помещении и в таком количестве... «Порвут», — протянула Света. «Или затопчут, пятаками забодают», — перечислял я. «Да их там слишком много». «Слушай, Жор, а что мы зациклились на этих свиньях?» Через минуту напряженного молчания поинтересовалась Светка. «А? Ну, вообще потому что наглые и бесят, да и вкусные», — дополнил честный я. Курятинушний персон тоже хорошо готовит». «Объеденье», — признал я. «Ладно». Предлагаешь не лезть во дворец и попробовать поохотиться на кур. И на коров, если удастся. Если сами полезут, то да. Так-то одной коровы нам на один рейс с головой. С рогами и копытами. Угу. Так что стали мы обходить все это дело по широкой дуге. Ну, то есть дворец. Приближаясь к полуразрушенным двух- и трехэтажным зданиям. Судя по рассказам с руля, там курятина и гнездилась. Рассказы оказались правдивыми. Не успели мы осторожно приблизиться к первому зданию и на пару десятков метров как раздалось злобное кукареку, -ку», и здание щеманулась толпа злых курмутантов. Как я и отмечал, покрупнее Владимирских пестрые такие. Исходу, не став нас разглядывать, начали нарезать круги вокруг нас, не слишком обращая внимание на опустошение магазинов гадов что моего, что Светкиного. Да еще и самым хамским образом не всегда помирали. Пестрые перья, очевидно, обладали повышенной прочностью, и пули, не попавшие прямо или в башку там, просто уходили в рикошет. А еще они нападали. «Свет, ловчий или как?» — рявкнул я, выдвигая телескопическую рукоять с лужки. Через 10 минут в округе валялись пара десятков поверженных куриных тушек. Остальные с скрылись в здании. А мы печально подводили итоги. Химза в клочья, у меня несколько неприятных царапин. Ну, точнее, болезненных, так-то не страшно. У Светки резаны, да раны по большому счету временной синтоплоти. Хорошо еще, что такие повреждения она регенерирует. «Сходили за курятиной», — довольно мрачно откомментировала Светка, разглядывая повреждения. «Ладно, Столидар, и как потащим добычу?» «Ну, потащим-то просто», — озвучил я, начав продевать нейлоно-белковый канат сквозь глазницы забитых кур. «По земле поволочаться, ничего с ними не будет, раз уж их гад-то не всегда берет, пояснил я. «Логично», — признала Светка. «Так в город?» «Погоди». Электроактивность, негромко произнес я, указывая глазами на землю, на что Светка кивнула. Коровы, судя по контурам, двигали под землей неподалеку от нас от самого дворца. Черт знает, как свиньи наладили с ними коммуникацию, если и наладили, то, несомненно, свински. Или также выдрессировали, ну, вот правда, черт знает или еж. Но орать не хотелось. А говядина, по примеру кур, хоть и гораздо медленнее, что понятно, начала в три туши нарезать вокруг нас круги. Под землей, естественно. И тут была возможность капитально расширить нашу добычу говядиной. Я не жадный, а домовитый. И жопы нужны. И охреневшие скотине урок преподать не помешает. Ну ладно, свиньи, им с винтусами самой природой положено быть. Но злостные диверсионные буренки, ну, совсем бардак же. В общем, я неторопливо собирал битую курятину, нанизывая ее на трос. Светка приготовилась, покачав ловчим, на что я, подумав, кивнул. И были мы напряжены и готовы. И не зря. Через пару минут коровы ускорились, закрутили карусель совсем вокруг нас, земля задрожала и провалилась только мы уже выскочили за пределы провала. Грязная буренка высунула морду на край ямища, недоуменно замычала, ну и получила в морду плевок изловчиво, приклеивший ее к земле. Зря ты связалась со свинской компанией, корова дурная. Припечатал говядину я, перебивая ей хребет. Прочие коровы ушуршали под землю, А мы со Светкой с натугой с помощью нейлона-белкового троса и неопределенной матери вытащили здоровенную коровью тушу на солнечный свет. «Тонны полторы», — оценила Светка. «Вроде того», — согласился я. «Потянем? Давай попробуем». И попробовали. Светка впряглась в петлю из троса. Я подхватил говяжий филей. И тянули, хоть не быстро и проваливаясь в землю по щиколотку хотя тяжеловато, уф, но подъемно. — От дворца отойдем, передохнем, — пропыхтел я. — Тяжеловато. — Ну, мне проще, — ответила Светка. — Но передохнем, хорошо. Идем мы, значит, сгорбленные грузом говядины и проходим мимо холма. Но вот не обойти никак. И свиноты вдали, причем за холмом, суетятся паразиты такие. — Приготовься, наверное, опять поедут предупредил я Светку. И вот раздается воинственный виск. На нас летят колеса, мы по ним начинаем стрелять. И оказываемся угвазданы толстым слоем навоза. И из-за холма слышится оскорбительное, ржущее взахлеб хрюканье. Эти свинские сволочи свои наглые пятаки подставлять не стали. Они, паразиты такие... Какие-то непонятные бурдюки с отборным отходом своей свинской жизнедеятельности спустили. «Жор, кажется, я начинаю ненавидеть свиней», — задумчиво протянула обтекающая Света. «Мне, Свет, это ненависть не кажется. Понесли», — ответил обтекающий я. «Угу, только идем к реке, Жор». И потащили мы в мерзком свинском навозе под удаляющееся глумливое хрюканье, говядину к реке. Бесит, вот честное слово, сволочи, а не свиньи, блин. Но дотащили, кое-как отмылись и поперли говядину и курятину на ниточке в Столидар. Присутствовали уважительные и одобрительные взгляды и реплики встречных-поперечных, только вот как-то они на фоне текущего, да и грядущего свинства не радовали как и 5 сотен жоп от довольного не персона, звавшего перекусить, когда будет удобно, и не так пахнуть. Итак, Свет, подытожил я, идя под ручку с андроидом. Мы заработали 5 сотен жоп. Потеряли две пары штанов химзы. Это сотня жоп. Патроны. Ну, еще 20, даже если самим делать. Итого 380 восемьдесят жоп в день не считая того, что вымотались и стрепали нервы. — Не говоря о том, что у меня есть предчувствие, что сюрпризы у свиней не кончились, да и придумать они могут новые, — дополнила Светка под мои кивки. — Это так, Жора. Ну что делать? Думаешь, не ходить ко дворцу? А где доставать жетоны? Если работать в мутанском квартале, десять, ну, максимум двадцать в день выйдет. — Да знаю я, Свет, — досадливо ответил я но меня постоянно посещает дурацкая картина. Могильный холмик с надписью «Г.А. Верхазов повержен свиньями» и «Мои годы жизни». Смешно, — фыркнула Светка, на что я пожал плечами. В этой шутке точно была лишь доля шутки. — Так, Жора, я хочу кое-что проверить, — вдруг озвучила она. — У мастерской догоню. И юркнула в переулок я было дернулся за ней но потом сам себя остановил света у нас товарищ ответственный хоть стервозный и ехидный до да безобразия и сказала значит будет а постоять за себя сможет да и не будет подставляться не дуржана и когда через пять минут я подошел к мастерской товарищ света меня уже ждала с очень интригующим лицом уговаривай меня распорядилась она уже в мастерской «Не буду», — буркнул устало растянувшийся на матрасе я. «Сама все расскажешь». «Вот же гад ты, Верхазов!» «Кто бы говорил?» — философски ответил я. «Я говорю, а это экспертное заключение о выдающемся гадстве», — захихикала Светка. «Ладно, слушай». И рассказала Светка, что в зеленом куполе, оттащенном в свое время наемниками от дворца, они занимаются не только тренировками а есть ринг с мордобоем, вольным, так сказать, стилем. Ну, вроде и тоже тренировка, только там и зрители есть, и даже тотализатор, как на ипподроме каком. И есть ставки, и есть награды. Андроидам и мутантам на ринге делать нечего, конечно, но я-то человек и улучшенный, довольно подытожил рассказ Светка. И КМС по самбо, между прочим, дополнил я. Без всяких ба -ППХ. И это тоже, — кивнула Светка. Интересно? Очень, — признал я. Мне заканчивать трудовой день, отмываясь от сплошного свинства, не улыбается. И мне, Жорочка, как-то тоже, — поддакнула Светка. Вот, так что давай завтра после смены, как я обозначил работу с катерами, наведаемся в этот тренировочный центр. Арену его так называют. Ну, пусть арену. Не стал возражать я. В общем, засыпали мы не только взаимоудовлетворенные, но и с надеждой на избавление от свинской работы. Оставки делающие... Ну, так я честно победить собираюсь. Это раз. Один раз. И ради дела. Это два. Ну, если уж совсем честно, простофиль свои жопы на удачу ставящих мне совсем не жалко. У меня их деньги на дело пойдут а кулаки в перспективе, может, и ума в простофилье головы добавит.